Заговорил Кенвуд голосом д ж е й м и Привет. У нас проблема, по-моему. Мы во что-то врезались. Да, я вижу. Согласился с его заявлением я. Я выдернул АКМ из держателя, положил себе на колени, п е р е с ч е к н у л предохранитель в режим автоматического огня, затем врубил заднюю передачу и сдал назад с разворотом, оставаясь на дороге. С таким расчетом, чтобы все происходящее находилось в с е к т о р е о г н я из водительского окна. Даже подал назад свое сидение до упора, чтобы рукам с оружием было п р о с т о р н е й Мотор работает, спросил я в р а ц и ю Хм, не знаю, п о с л ы ш а л с я неуверенно голос Джейми. Эти животные, они очень громко кричат. Не слышу ничего. Посмотри на приборную доску, придурок! Разозлился я. Свалились тут на мою голову гуманисты. В ответ послышалось визгливо: "Не называй его так". Ага, это Шерр. Затем снова Джеми. Все лампочки мигают. Ага, лампочки видим, но выводы не делаем. Ладно, подскажем. Значит, заводи машину, сказал я. Чего? Машина, напомнил ему я, в которой ты сидишь. У нее мотор не работает, значит, заведи мотор. А, окей. Через заднее зеркало джипа я увидел какую-то возню. Затем Кенлут опять загрел голосом Джеми. Хм, он не работает. В его голосе уже слышалась паника. Окей, расслабься, успокоил я его. Посмотри на рычаг коробки передач, где он. Прямо здесь. Теремо выругался. Я в каком он положении? Драйв. О, да, оживился Джеми в положении драйв. Ага, пока его еще не оседило, а пора бы уже. Передвинь его в нейтральное положение, подсказал я. Не парковка, а именно нейтральное. Окей. Окей, сделал. Гордо известил он меня. Умница, вздохнул я с облегчением. Теперь заводи машину. Именно в этот момент Хрюшки решили внести оживление в процесс. Вообще Хрюшками я их н а з в а л только потому. что все же д н с т в е ч т о общее в их облике с дикими кабанами было, и даже рыло напоминало п я т а ч о к Но любая из этих зверюк могла сожрать любого нашего кабана, не подавившись, а если и подавившись, то не сильно. Их ноги были длиннее к а б а н и х широченную грудную клетку оплетали могучие мускулы, морда вытянута и приплюснута сверху, В п а с т е и был внушительный набор крючковатых зубов, клыки торчали по бокам наружу, как у вепря. Но еще целый пучок коричневых зубов торчал впереди. Видимо, таким прибором свинкам было проще вырывать куски из туш. Уши больше напоминали п у ч к и щетины, хотя на теле шерсти почти не было, лишь морщинистая серая кожа. Маленькие близко посаженные красные глазки смотрели вперед, что сразу выдавало хищника. У свиней глаза т о не так расположены. Самый здоровенный самец отчаянно завизжал, как пилорама в которую угодило сучковатое бревно, присел на задние ноги, мощно толкнулся, разогнался в три прыжка и атаковал правую дверь джипа. Вот это был удар! Дверь у м е л а с ь внутрь как картонная. Крики сидящих внутри я услышал не только в рации. Окно двери взорвалось брызгами закаленного стекла. Джип встал на два правых, два левых колеса, затем... Вновь тяжко упал на четыре. Кабанчик помотал башкой и отскочил, снова прицелился. У Джейми хватило ума врубить заднюю передачу, но не хватило х л а д н о крови я сообразить включить передний мост или хотя бы нажать на газ плавно. Из под широких покрышек его машины взмыли высь огромные фонтаны песка. Задний мост немедленно погрузился до самых ступиц. в п р о ч е м некая польза от этого случилась. Кабанчик не ожидал такого и отскочил на несколько метров назад, тут же приготовившись к повторной атаке. Этого времени мне хватило для того, чтобы вскинуть автомат, прицелиться в кабанчика и выпустить в него длинную очередь. а к м протарахтел, сыпанул гильзами в салон. Часть пуль прошла выше, но как раз попала в кого-то из стай. Тут уже завижали все хрюшки. Не давая им опомниться, я п о ч е и н и ц ы я с ь высадил частыми короткими очередями в них весь магазин. м г н о в е н н о о с т е г н у в его, бросив себя под ноги, я схватил с соседнего сидения еще один трофейный китайскую банку на сто патронов, в о т к н у л в приемник и продолжил обстрел стаи. В ожака попала не меньше шести пуль. Одна из них, судя по всему, перебила ногу в суставе, еще одна попала прямо в глаз. Несмотря на такие ранения, зверюга подыхать пока не собиралась. Нагнув р ы л а п о ч т и к самой земле, пуская кровавые слюни, он явно собирался нападать еще и тойоте. Я взял в прицел полоску черной сети н ы между его ушей и дважды бабахнул короткими. Этого хватило. Тварь завалилась на бок, несколько раз в з б р ы к н у л а копытами и затихла. Реакция стаи была предсказуема: все бросились бежать. Некоторые из с ы н о к и н а были серьезно ранены, но сдох только в о ж а к Выбросив наполовину опустившие барабаны автомата, я с т а л туда еще один полный, огляделся. Прямой непосредственной угрозы вроде бы не было. Я поднял с пола к е н у т брошенный мной во время заварухи. Джейми, ш е р о н Джейми и ш е р о н в ы м е н я с л ы ш и т е начал я запрашивать. о к е й это Джейми, п о с л ы ш а л с я задыхающийся голос. Джейми спокойно сказал я, можешь завести машину сейчас. Джейми удалось завести машину, но завязнув, ему не удалось подключить передний мост, а на одном заднем джип выбираться отказывался. Пришлось мне все же съехать с дороги и подкатить к ним поближе. Развернувшись к ним передом, я заставил Джейми вытянуть трос из лебедки моей машины, дойти с ним до джипа и зацепить его за проушину. Сам я стоял все это время с автоматом наготове. команда операции и управляя лебедкой из кабины, я убедил канадца сделать именно то, что от него требовалось. Через пару минут обе машины стояли на дороге, лицом по направлению движения. Я осмотрел их машину. Кабанчик ударил как осадный таран. Клыки распороли металл двери, наружные петли, на которых крепятся дверцы у этой машины треснули. Вторым ударом он бы просто оказался в салоне вместе с остатками двери. И страшно представить. Чтобы он сделал с канадцами? з а с т р я л бы, конечно, но его набор а т о р ч а щ и х во все стороны клыков хватило, чтобы разнести все и всех в клочья. Впрочем, без потерь не обошлось. Умявшаяся дверь ударила Ширану в бок, который сплошным пятном наливался багровым. На лице и плечи были крошечные порезы от о с к о л к о в стекла. Неожиданно блеснул Джейми. Оказывается, раньше он... В рамках какой-то б л а г о т в о р и т е л ь н о й п р о г р а м м ы получил фельдшерское образование. У них был военный фельдшерский набор, и Джейми с явным знанием дела оказал своей подруге медицинскую помощь. Широн ойкала и попутно интересовался у меня, обязательно ли было убивать это животное. Я смог лишь ответить, что мог бы и не убивать, в общем-то, но не мою машину он таранил. Тут даже Джейми попросил подругу заткнуться. Впрочем, она не заткнулась. Она кинулась на него, выясняя, с каких э т о п о р он почувствовал, что вправе говорить с ней таким тоном, а попутно обвинила в сексизме и мужском шовинизме. Мне приходилось читать, что запах крови далеко расходится не только в воде и приманит хищников в с а в а д е не хуже, чем акул в океане. Пока мы разбирались с повреждениями, на плоский пригорок метрах в двухстах от нас п о к а ч и в а ю щ и й с я и н а х о д ь ю выгребла большая гиена. Но ну, тот самый бультерьерс с башкой от крокодила буквально через тридцать секунд рядом с ним появился второй, немного поменьше. Супруга. Пришлось дать команду всем заткнуться и сматывать удочки отсюда. При виде этих двух тварей с метровыми челюстями и весом по тонну канадцы спорить не стали, а быстренько погрузились к себе в машину. Наконец наш маленький караван вновь тронулся в путь. Хищники нас преследовать не стали. Их явно привлекла туша с в е ж е у б и е н н о й свинки, да и от разлагающегося рогача еще немало осталось. Проехали мы недолго. Мало того, что от удара в груду к н и ю щ и й падали Ренгер вонял как скотомогильник и привлекал с я и х крестных мух, выяснилось, что радиатор у него все же потек. Пришлось опять останавливаться. с ч а с т ь ю течь была небольшая, а у меня в наборе инструментов была пара упаковок герметика. Чтобы не извозиться, свисающих клочьями с передкаджи попадали, я решил поручить ответственное дело р е м о н т а д ж е й м е руководя, если не оттуда, где был свежий воздух, то по крайней мере с такого места, где концентрация мух на кубометр атмосферы была пониже. Дожидаться, пока герметик возьмется, пришлось около получаса. Все это время я просидел у себя на крыше с автоматом, но ничего страшного не произошло. Окружающий мир на нас внимания не обращал. Также пошли стада, также по высокой траве временами пробегали порывы ветра, поднимая шелестящие волны. Я застал Джеми распаковывать свой дробовик, оказавшийся классическим самозарядным Ремингтон 870 Вингмастер 12 калибра. Проверил его боеприпас. На этот раз у меня даже волосы дыбом не встали, когда я обнаружил, что у них все патроны снаряжены исключительно мелкой стальной дробью. д ж е й м и правда, объяснил мне, что стальная дроб не носит такого ущерба окружающей среде, как свинцовая. Но эти резонны я во внимание не принял. Достав из своих запасов коробку патронов с картечью, я отдал ее канадцу и заставил попутно зарядить дробовик, и даже научил его, как это делать. Наконец мы обрели возможность тронуться с места и устремились к новой жизни, какой бы она ни была.